Глава двадцать с е д ь С наступлением темноты похолодало, и я пожалел, что не оделся теплее. Не получалось и согреться от быстрого движения. По лесу мы шли тихо, стараясь не поднимать шума. Я шагал след в след за г и т а и н и р о м который вдруг перестал казаться клоуном и начал выглядеть как профессионал. У меня под ногами то и дело что-то хрустело, ломалось, а г и т а й н и р двигался бесшумно, будто призрак. Масляный фонарь, который он нес, был тщательно закрыт и тускло светил только под ноги. Сначала мне было интересно, потом, когда углубились в лес, жутковато. И, наконец, скучно. «Меня одолевала зевота. Неудержимо хотелось спать где-нибудь в тепле и чтобы рядом были нации а в е л а И, может, даже не спать?» Я обернулся, но в темноте не разглядел ничего. «Идут ли они за мной где-то там, сокрытые заклинаниями а в е л а Может, я смогу их разглядеть при помощи своих всестихийных сил?» Попробовать не успел. Я вдруг налетел на спину остановившегося г и т а й н и р а и едва слышно вскрикнул от неожиданности. «Осторожнее, сэр Ямос», — шепнул тот. «Ночной лес не терпит дилетантов». «Надо же, не терпит он». «Ну, пускай начинает терпеть, ибо я пришел. Мир еще не видывал таких дилетантов». «Как вообще?» — прошептал я в ответ. «Перспективы есть?» Гитейнир посторонился и, опустив фонарь, потыкал перед собой посохом. Я увидел, как конец посоха утопает в трясине. «Болото началось», — пояснил г и т е н и р и без того очевидное. «Чертим руны?» «Не сейчас, днем. Почуют». «Слушайте, меня терзают смутные сомнения», — вздохнул я. «Мне однажды приходилось видеть, как рунами сдерживают болото». Тогда... Ну, там было много народа, и руны постоянно приходилось подновлять. Как мы вдвоем сможем контролировать границы всего города? Никак, сэр Ямс. Лягушки и б о л о т о одно целое. Мы используем руны, чтобы окружать места их дневок, и потом будем истреблять. Недельку-другую придется поработать от души. Но скажите честно, разве деньги того не стоят, а? После такого дельца можно лет на двадцать-тридцать забыть о нужде. Можно купить дворянство и жениться. Хотя что ж это я, вы уже женаты. Но такую супругу, как ваша, необходимо окружить роскошью. В девочке чувствуется привычка к богатству. Сбежал с вами, да? Ну, как сбежала? Пожал я плечами, памятаю легенду, выдуманную наця. и Никто там никуда особо не бежал. Женились без благословения рода, это да. Однако г и т е н е р слушал вполуха. Чужие отношеньки его не интересовали, а вот деньги... Деньги занимали его чрезвычайно. «Вы должны хорошенько спрятать свою долю», — сказал он. «Дирн — гнилое местечко и народишко тут, тот еще. у з н а е т какими суммами вы располагаете, а о н и узнают, и их не остановит то, что вы маг». «Не волнуйтесь», — усмехнулся я. «Деньги я очень хорошо спрятал». Мы медленно двигались вдоль кромки болота. «Правда?» — заинтересовался гитейнер. «Закопали где-нибудь?» «И чего это он такие вопросы задает?» «Подозрительный мерзавец. Все никак не соображу, как к нему относиться». «Нет», — покачал я головой. «У Баргенты воздушное хранилище». «А, наслышан». Штука хорошая. Сэр Ямос, вы так доверяете жене? Я ей запросто могу доверить свою жизнь. Опрометчиво, опрометчиво, женщины. Впрочем, не лезу не в свои дела. Скажите, а ваша сестра? т Как ни странно, первым заметил лягушку именно я и практически закрыл рот г и т е й н и р а рукой. Он быстро сообразил, что к чему, и кивнул. Я убрал руку. Мы всмотрелись в слабо освещенный светом звезд участок болота. На кочке сидела, скорчившись в три погибели, лягушка. Она напоминала голума, ловящего рыбу. Только вот никакой рыбы в болоте быть не могло. И тем не менее лягушка шарила в хлюпающей трясине когтистыми лапами. Черная тень на темном фоне. «Отличное зрение, сэр Ямос!» прошептал г и т а й н е р «Морковку с черникой ем», — огрызнулся я. «И что теперь?» «Посмотрим, куда эта тварь нас приведет». Как только он договорил, лягушка перестала копаться в болоте и прыгнула на соседнюю кочку. Оттуда в самую хлябь, подняв небольшой всплеск. «Идем», — толкнул меня г и т а й н е р Мы заторопились вдоль берега параллельной лягушке. которая скакала размеренно, никуда особо не торопясь. Нам было гораздо сложнее. Мы одновременно торопились, старались не поднимать шума и маневрировали меж кустов и деревьев. А я ведь мог призвать печать огня и как осушить болото, как т а л и в свое время делала. Уж я-то с моим рангом и ресурсом, глядишь, и один тут управлюсь. А без болота и лягушки убегут, наверное. И на кой мне сдался г и т а й н и р Тюкнуть бы его по башке. Впрочем, дело не только в нем. Есть еще воздушный материк над городом, с которого запросто заметят применение магического огня. В отличие от г и т а й н и р а меня тяготила еще одна неприятная мысль. Как там мои дорогие супруги? Что если заклятие Авеллы закончится и они останутся беззащитными посреди леса? Хотя их, конечно, сложно назвать беззащитными в полном смысле этого слова, но тем не менее. Надо было мне быть потверже и настоять, чтобы они дома остались. А с другой стороны, послушались бы они меня, что-то сильно сомневаюсь. По-моему, девчонки прекрасно спелись, к тому же у одной страсть ко всяким авантюрам, а у другой богатый опыт этих самых авантюр. Мы сделали довольно большой крюк, огибая группу тесно растущих деревьев, и снова выбежали к краю болота, поросшему кустами. «Вот», — выдохнул Гитейнир. «Я и сам видел, что вот». Приятного в з р е л и щ а было мало. Огромная заболоченная поляна и полчища лягушек, которые п р е б ы в а л и со всех сторон, будто готовясь к чему-то. «Может, уже к непосредственному нашествию надирн?» «Как же их много-то?» В голосе г е т а н и р а послышалась нерешительность. «У меня сердце ёкнуло. Вот это много?» «Хм...» «Как бы ему потоньше намекнуть, что, согласно моим видениям, это даже не десятая часть?» «Это я ещё про голема молчу». Блин, но вот почему в этом мире так тухло с настоящими героями, а? С такими, которые, плюнув на все, берут оружие и идут навстречу превосходящим силам противника, как... Как я. Мысль была настолько неожиданной и яркой, что я даже забыл, где нахожусь. Так и замер с выпученными глазами, осененный неожиданным откровением, оказывается, я уже себя не презираю. Я, может, даже отчасти собой восхищаюсь. Как же теперь быть с этими непривычными ощущениями? Подавить в зародыше, ибо нефиг, или воспитать и взлелеять. Я — герой, с ума сойти. И ведь никакого отторжения эта мысль не вызывает. Я могу выйти к ним с водной печатью, — предложил я, исходя из своего нового героического самоощущения. если они меня признают я ну а если не признают не вздумайте сэр ямос ваша сестренка с меня голову с ними та жена будет смотреть и плакать у меня есть более рациональное предложение давайте вернемся сегодня домой живыми а завтра днем придем сюда резать спящих лягушек именно мы помолчали наблюдая за тем как под цветом набравший силу луны Новые и новые лягушки собираются на болоте. Я заметил, что они кучкуются вокруг жаб. Жаб было штук семь-восемь, но и вокруг каждой собиралось штук по двадцать-тридцать лягушек, нетерпеливо приплясывающих. Все это походило на в ы с т у п л е н и е уличных проповедников. Вживую я их никогда, конечно, не видел, только в кино, но сходство было несомненным. Жабы что-то утробно вещали, Лягушки тихонько верещали в ответ. «И жаб много», — процедил сквозь зубы г и т а й н е р «А ведь это только одно гнездовище. И откуда повылазили? Пару дней назад их не доискаться было». «А вы искали?» — спросил я и почувствовал, как г и т а й н е р вздрогнул. Похоже, он позабыл о моем присутствии и сказанул лишнего. «О чем это вы?» — неуверенно сказал он. «Не очень понимаю. Я только приехал, вы сразу заявили об огромной опасности, о лягушках. А теперь говорите, что тогда лягушек было не доискаться?» Я призвал воздушную руну и приготовился выхватить меч из хранилища. Чутье обострилось, и оно говорило, что от г и т а н и р а повеяло опасность, и едва ли не больше, чем от лягушек. Лягушек-то я в данный момент не боялся. Они казались чем-то само собой разумеющимся, стихийным. Может, из-за того, что я был магом воды? Не знаю. Сэр Ямос, вы меня немного неправильно по... Его прервал крик. Даже не крик, виск, который я узнал бы из тысячи. Это визжала а в е л а Я резко развернулся, рука обхватила рукоятку меча. Сердце припустило во весь опор. — воскликнул г и т а й н и р Мне не потребовалось поворачивать голову, чтобы понять, о чем это он так образно высказался. Лягушки на полянке тоже услышали визг, который для них шел аккурат с нашей стороны.